Политика. Будь-то и на социализм подводит, а тонкое отношение. С ним политику делать не зевать. Прямо необыкновенный гений. И пришло дрозду испытания война. Растерянный. Задерживался, бывало он, у забора. Не понимаю. Такой был прогресс образования Европы.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 Тряся ложкой и расплёскивая борщ на скатёрку. Европа, Европа, куда ты идёшь? Над бездной ходишь. Как неспровергнуто всё аж. Да кушай, Герасим, борщок стынет. Сдалась тебе твоя Европа. Какое лихо. Ну, шо тебе? Гроши тебе дают? Гроши. Ну, шо ты... У полытики домикаешь, а? Правильно говорит Прокофий. Подходят страшные времена из апокалипсиса Ивана Богослова. Кони всякие и чёрные, и белые, и всадники на них огненные, в железе, в железе. Зачитал голову твой Прокофий, всем голову морочит. Таня сказывала: "Всех детей на крышу с собой забрал, ночевать и топор унёс. Чудеса ему, чудятся. Чудеса!" "Чудеса", отвечал Дрост. "Чудеса могут быть, если культура так не опровергает, то обязательно нужны чудеса. И будут от кровиния. А почему от Откровение от крови, если такая кровь, обязательно будут чудеса. Прокофий чует, говорит, как? Не имею права брать за работу деньгами, в деньгах кровь. Я тебе сапоги сошью, ты мне хлебушка душевно принеси. Вот как надо, если по закону духовному это...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 И один дикий инстинкт. А! -а, -а!